Глава восьмая. Пока старик Се спешил доложить о занятном госте убийцам тигра, я сменила одежды и выскользнула из постоялого двора грязным воришкой. Я выбрала старика Се не только за его верность слову и преданность гостям, но и из-за самого дорогого моему сердцу обитателя крепости, Будзошена, старины Молчуна. Сам он говорил, что мать дала ему такое имя, потому что за первые три года своей жизни он не издал ни звука. Но потом даже красноречивое имя было не в силах его остановить. Его имя состоит из иероглифов, означающих «молчать, молчание, набрать воды в рот». Молчун был главным сказочником крепости, который знал обо всех все, даже больше, чем могли знать простые смертные. Но главное, за что его любили, Он всегда был готов поделиться своими необычайными знаниями. Правда, иногда он порол такие глупости, что только меч его старшего брата, правой руки Лауху, самого предводителя тигров, мог спасти его язык от отрезания посредством разгневанного ножа. Все считали будь Зо полуумным, но любили собираться у старика Се и за добрым кувшином послушать истории Молчуна. Вот только Гао Фэнь знала, что Молчун вовсе не был полоумным, Алауху защищал его не только из-за брата. Собирать сведения и распускать слухи — в этом не было второго такого искусника, как Будзо Шен. Каждый раз, прежде чем идти к старику Се, Молчун набирал орехов в лавке на углу. И весь вечер он больше ел, чем пил, но мало кто обращал на это внимание. Я вцепилась в его руку и вырвала мешочек с орехами. «Эй, воришка!» Но Молчун был слишком неповоротлив, чтобы поймать меня. Он бросился с криком за мной. Минут через десять он уже выдохся, и я случайно попалась ему в руки в тихом переулке. «Я тебя проучу. Знаешь, с кем шутить вздумал? Эх ты!» Я протянула его орехи и виновато улыбнулась. «Господин Бу, не сердитесь!» Стоило ему услышать почтительное обращение, его гнев наполовину утих. Он залепил мне шелобан и скомандовал «Протягивай руки!» Я подчинилась. Молчун насыпал в раскрытые ладони горстку орехов и фыркнул. еще раз тебя увижу, руки поотломаю!» «Господин Бу». Я рассмеялась и догнала его. «Чего тебе? Это правда, что сокровище семьи Джоу опять появилось?» «Какое такое сокровище?» «То самое, найденное на рудниках Хэйдингу. Молчун резко остановился. «Про осколок сихэ, говоришь?» Я закивала. «Я тут слышал, будто объявился потерянный потомок семьи Джоу, и что...» Я перешла на шепот. «То самое сокровище у него». «И где-то только чертёнок наслушался этого». «Я, господин Бу, недавно в хэши был. И что говорят в хэши?» Любопытство взяло над ним верх. Шен насыпала еще орехов в мои ладони. Говорят, будто прежде чем испустить дух, последняя госпожа Джоу дала жизнь ребенку и скрыла его от мира. Враки все это. А вот и нет. Глава воронов ведь женился на наследнице Джоу, а сокровища так и не нашел. Хм, какой ты любопытный воришка. Что еще знаешь? Слышал, сегодня тут объявился один молодой господин». Будзашен наклонился ко мне. «И?» Я стянул у него кошель. «И?» На нем был вышед знак семьи Джоу. Будзашен рассмеялся. «Что за растяпа этот господин, если такой негодник, как ты, смог его обокрасть?» «Такой же, как ты». Я рассмеялась и пустилась на утек, зная, что Будзашен ни за что меня не догонит. Тем вечером молчун долго полупьяным криком рассказывал об осколке Сихе и страшной судьбе семьи Джоу. Так что на следующее утро об этом непременно бы заговорила вся крепость. Я не стала спускаться, чтобы послушать. Если бы мне пришлось рассказывать те истории, их бы хватило на один кувшин, а молчун сочинил на десять. Я знала, что он непременно вспомнит все легенды, которые когда-то ходили об осколке Сихэ, Драгоценный кусок нефрита, явившийся миру в хэй кажется, лет двести назад. Он был объявлен осколком шпирки самой богини Сихе, матери десяти воронов солнц. Говорили, будто этот камень неправда обладает силой бессмертных, и многие пытались заполучить его. Но семья Джоу сумела прятать это сокровище столетиями, пока легенды о нем не затихли. Находилось немало тех, кто считал осколок Сихе лишь глупыми выдумками, например, мой отец. Зато мой дядя настолько отчаялся, что был готов на все, чтобы эту выдумку заполучить. Семья Джоу погибла быстро, за год. Осталась лишь юная госпожа, которой было суждено войти во дворец Золотого Крыла и стать мне тетей. Только кроме рудников ей нечего было предложить у Алину. Она не знала, где искать осколок Сихе. А у Алин не знал, что одной тихой ночью в Хэши родилась девочка. Сяо Хуа, Джоу Это была тайна, которую мне доверила наставница. Джоухуа. Этого ребенка ждала страшная судьба. Ее отец уже был мертв, мать умирала, и лишь незнакомая девушка из весеннего дома была готова спасти девочку. Ребенок был отдан в другую семью, и Сяо Хуа получила право жить. Встретиться лицом к лицу с правдой значило впустить кошмар. Сяо Хуа хотела смотреть на звезды и плакать по пустякам, и мне пришлось отказаться от плана привести ее прямиком в объятия родной тети и убийцы ее семьи. Но я все еще могла разыграть этот козырь иначе. Пока Молчун приукрашивал историю десятками кровавых легенд, я сидела в покоях и грызла его орехи. Когда-то я боялась этого места. Когда-то я встретила здесь байсина. Когда-то я лежала здесь, истекая кровью. Но теперь пришло время Лао Хоу пожалеть, что той ночью его люди забыли добить меня. Все-таки Будь Зашен знает толк в орехах.